Глава 26. Уже под вечер входная дверь отворилась и сначала Инна заметила темно-зеленый плащ, а потом подумала, shit happens, дерьмо случается. Если есть хоть маленький шанс чему-то неприятному произойти, оно обязательно произойдет, можно не сомневаться. И пока она все это думала, Новый преподобный Сквартонской миссии охватил цепким взглядом весь зал. На холеном породистом лице отразилось брезгливое выражение. Ну еще бы. Ремонт, грязь, какой-то сброд из предместья. Однако тут было и несколько человек из городской стражи. Но те носили нашивки муниципалитета, а стало быть, находились в прямом подчинении главы города. Бледно-голубые глаза преподобного задержались на них, а потом его цепкий взгляд нашел в глубине зала стойку заказов. А за стойкой – ее. Инна готова была на месте провалиться, а по его лицу скользнуло непередаваемое выражение. Смесь интереса, презрения и превосходства. Преподобный откинул назад полу плаща и неспешно пошел к стойке. «Это еще кто?» – Шепотом спросил Крестов, подходя ближе. «Мессир Карл Йорк собственной персоной». Прошипела она сквозь зубы, уже заранее предчувствуя, что ей не понравится общение с ним. Мужчина, наконец, дошел и остановился у стойки. Хотелось бросить все на крестов и уйти, однако она заставила себя не реагировать и изобразила ничего не выражающую улыбку. Перед преподобным только что расплачивался работяга. Зубоскалил с ней и оставил две монетки в один сольда, чаевые. Почувствовав неладное, обернулся и тут же исчез. А преподобный уставился на те несчастные монетки, потом на нее и на его физиономии отразилось потрясающее презрение. Этим своим взглядом он как будто смешал ее с грязью. «А вот шиш тебе», — подумала Инна. Спокойно взяла монетки и опустила в карман передника, в котором и так уже было мелочи полно. Скинула подбородок и проговорила. «Добрый вечер, миссер Йорк». «Будете делать заказ?» А тот, вероятно, понял это по-своему, лениво обвел глазами зал и только после этого соизволил ответить. «Добрый вечер, Донна Энелия!» Оперся локтем о стойку и замер, откровенно разглядывая ее, А взгляд холодный, острый, как скальпель. Она почувствовала себя потрошенной курицей. «Так значит, вот кто оплачивает ваши... Хм, покупки? Черт! У неё от этого грязного намека в голосе просто вскипела злость. Даже руки затряслись, проклятый сноп! Это честная работа ничем не хуже других. «Вы находите это предосудительным?» — спросила она. Но от волнения голос все таки дрогнул. Она тут же пожалела об этом, но было поздно. Преподобный уже заметил. Его голубые глаза блеснули, губы приоткрылись в усмешке. «Что вы, Донна? Черт бы его побрал!» Она же знала, что его заводит сопротивление. Нельзя проявлять эмоции. Инна постаралась успокоиться и отвела взгляд. И тут же столкнулась глазами с Тибальдом. Наверное, это и придало ей силы. Она смогла подавить трепещущий комок в груди, повернулась к преподобному и нейтральным тоном повторила. «Будете делать заказ?» Однако миссир Йорк никуда не спешил. Для него, похоже, удовольствие только началось. «Я вот что хотел спросить, Донна». И пауза. А у нее опять поджилки затряслись. И руки девать некуда. Она спрятала их под стойку. Мужчина проследил жесты, не спеша сцеживая слова, задумчиво так спросил. «Значит, ресторация в центре?» При этом смотрел на нее пристально, как будто давал прочувствовать собственную значимость. Инна почувствовала, как ее заливает румянцем от злости и бессилия. Амиссир давил взглядом, считывая ее эмоции. Нельзя было затягивать молчание. «Это пока только планы на будущее», — проговорила она. Преподобный кивнул всем своим видом, давая понять, что все ее слова для него пустой звук. Она еле заметно выдохнула в сторону. Тяжело давалось ей эта игра, тяжело. Амиссир, похоже, решил сменить тактику. И высокомерно бросил. «Я надеюсь, меня здесь обслужат?» Голос стальной. Она невольно вздрогнула. «Да, конечно, что вам угодно заказать?» Проговорила с короговоркой. «Принесите мясо по-анкорски со специями». Он бросил деньги на стойку, две сольдовые монеты, Инна пододвинула ему одну монетку обратно и выдавила улыбку. «Прекрасный выбор. С вас 10 сольда. Прошу, садитесь за столик, ваш заказ принесут». «Вы принесете. Медленно и раздельно проговорил он. Она вдруг почувствовала себя в западне. Стала так тоскливо, что просто свело горло. Дело даже не в том, что это не ее обязанность здесь. Нет ничего зазорного в том, чтобы принести заказ. Просто он ведь этим не ограничится. Набрала в грудь побольше воздуха, и в этот миг открылась дверь таверны да так резко, что кое-где посыпалась наполовину ободранная штукатурка. На пороге стоял магистр Саваре. В таверне на миг воцарилась гробовая тишина. Преподобный обернулся и ощутимо напрягся. Инне показалось, что сейчас сердце выскочит из груди. Она сама не заметила, как оперлась ладонями о стойку и подалась вперед. Зато магистр заметил ее взгляд и замер на мгновенье. А потом пошел к стойке, уверенно впечатывая шаги в пол. И чем ближе подходил, тем больше ее заливало радостью. «Прилетел!» Она его так ждала. еще больше заросший и какой-то осунувшийся. Борода совсем разрослась, густая, черная, Настоящее чудовище. Между тем Саваре дошел и уставился на преподобного. А тот на него. Кажется, эти двое были хорошо знакомы. Саваре сложил руки на груди и спросил, смерив преподобного надменным взглядом. «Мне кажется, вы должны были встречать меня в миссии. Или я ошибаюсь, миссер Йорк?» Они сейчас стояли рядом. Двое мужчин, оба примерно одного роста и одного сложения. Один лощеный, ухоженный, другой, как будто его только что выдернули из окопа. Наверное, если мерить классическими мерками, Карл Йорк мог бы считаться красивее. Но в глазах Инны он безнадежно проигрывал Саваре. В чем? Хотя бы в том, что у него не было дракона. Месье Йорк поджался, на лице возникло злое выражение – однако тут же исчезла. Он склонился в светском полупоклоне и произнес: «Магистр, я не ждал вас так скоро». «Между тем вы всегда должны быть готовы к проверке, преподобный», протянул Саваре, откидывая голову на бок. «А вместо этого я застаю пустую миссию, а вас здесь». «Я решил заняться изучением Сквартона. Работа Инквизиции не должна ограничиваться одной кабинетной деятельностью», проговорил Йорк заносчиво. «Разумеется», — кивнул Саваре задумчиво хмуря брови. «И потому вы решили начать изучение стылов. И такой сочувственно-насмешливый тон, этим он просто размазал преподобного». И тут Инна не сдержалась, беззвучно хихикнула, прикрывая рот ладонью. Господина Йорга буквально перекосила, а Саваре и ухом не повел. «Похвально, месье Йорг», — кивнул он. «Однако дела миссии в таком состоянии...» что вам не мешало бы прежде навести порядок там, а уже потом исследовать злачные места этого славного городка». Преподобный дернулся в сторону двери, а Инна, видя к чему все клонится, быстро пододвинула к нему его две десятисольдовые монетки и тихо проговорила. «Мессир, поскольку вы уходите, мы аннулируем заказ». Тот глянул на нее злобно и одним движением сгреб монеты со стойки. «Прошу вас следовать за мной». Проговорил Саваре и двинулся вперед. У Инны сердце упало. С одной стороны, было очень хорошо, что он увел отсюда преподобного, а с другой... Она ведь ждала его. Неужели он просто так уйдет? И тут он словно услышал, в два шага вернулся к стойке и бросил на нее два золотых. Мясо с бобами и черничный пирог. Но позже. «Мы с вами не договорили, Донна?»